Глава 16. Праздник удался. С интересом жду, что выкинет Серж, а у того аура пышет злобой и ненавистью. Краем глаза замечаю, появился хозяин дома. Граф Шувалов прищурился, дернулся в мою сторону, но потом передумал и взял бокал шампанского с подносу у официанки. Генерал решил остаться зрителем? Правильно. На его бы месте поступил аналогично – Бывшего своей парня-дочери он изучил, а мои способности наблюдал. «Ты что-то хотел?» — поинтересовался я у Сержа. «Узнать, каково это попасть в такое общество с самых низов», — процедил парень, продолжая приближаться. «Ты всеми силами пытаешься уцепиться за шанс, чтобы прикоснуться к нормальной жизни и перестать нуждаться в деньгах. Как это называется — он рассмеялся. «Вспомнил!» Жигала, Показушник и трепло! Так вот, я тебя выведу на чистую воду!» «Будешь пощаду просить и умолять!» «Хватит!» — перебил я его. «Ты перепил? Иди проспись!» Отмахнулся от парня и стал поворачиваться в сторону Анны, которую продолжает удерживать какая-то ее знакомая. «Разумеется!» Ждал продолжения, и оно последовало. Широкий замах. Серж вздумал влепить мне пощечину. «Идиот!» Качнулся, перехватил его руку и только чудом не пробил по печени. Отвлек возмущенный возглас появившейся девушки. «Эй! Что вы тут устроили? Аня, гони придурка в шею!» «Красивая, ничего не скажу. А когда злиться, то и вовсе залюбоваться можно. Такую грех не подразнить». Блондинка перекинула за спину свою широкую толстую косу, того и гляди, начнет метать молнии из своих голубых глаз. Или заморозят тут всех и вся? Аура у незнакомки мощная. Кстати, меч на боку интересный. В клинке присутствует душа, оружие древнее. С таким ни один враг не страшен. Ну, если уметь им пользоваться, а не для красоты носить. Хотя, что-то подсказывает, девушка владеет мечом. Простите, милая незнакомка, вы правы. Нам Сержем следует удалиться и решить разногласия в другом месте. Подмигнул я блондинке, чем вызвал у той волну гнева. Единственное, она не смогла отреагировать. В возмущении попыталась что-то сказать, но только рот прикрыла, а ни звука не произнесла. Я же взял на болевой прием Сержа, но только так, чтобы об этом никто не догадался. Достаточно небольшого нажима на руку под определенным углом, и тот за мной безропотно отправился». «Наська, как я рад, что тебя кто-то на место поставил!» заявил молодой человек, стоящий рядом с блондинкой. Гм, брат с сестрой. Очень похоже. Но ауры радикально отличаются. Девица явно любит с мечом работать и не прочь кулаки в ход пустить. А вот ее спутник не боец. Правда, зачатки неплохие. «Василий, не лезь!» Сестра рыкнула на брата, но тот весело рассмеялся. «Дослушивать их перепалку не стал» вывел Сержа в коридор и только там рожал руку. За нами никто не последовал, что странно и непонятно. Девушка, которая подмигнула во всеуслышание, сказала, чтобы идиотам никто не вздумал мешать. И удивительное дело, ее послушались. «Так чего ты нарывался?» Посмотрел я на своего визави. «Кулаками хочешь помахать? Так не вопрос. Выбью из тебя всю дурь. Кровью харкать будешь». «Ты несколько раз меня унизил!» Прошипел Серж, растирая свою руку от моего недавнего захвата. «Прилюдно! и княжича! Только кровью смоешь позор! Дуэль! Насмерть! Немедленно!» Он уже кричит, распаляя себя. «Неадекват! Другого диагноза поставить невозможно! Мало того, что нарушил все мыслимые и немыслимые правила приличия, так еще и вызов делает, видя, что у меня нет оружия». Конечно. Возможен вариант отсроченной дуэли. Но ведь он применим, как и в первом случае, к благородному, а не к простолюдину, в чем пытается парень меня обвинить. Выходит, он успел кое-что узнать? Каким образом? А не все ли равно? Не вопрос, — пожал плечами. Желаешь поваляться в больничке? Помогу. Не обессудь. Убивать не стану. А ты волен попытаться. Принято! Обрадованно усмехнулся Серж молодые люди вы что затеяли поинтересовался граф шувалов подходя к нам портите праздник такое поведение неприемлемо так я генералу и поверил в его интонациях проскакивают нотки удовлетворенности аура спокойно алексей васильевич так как почти никого из собравшихся не знаю то не окажете ли честь стать моим секундантом обратился я к хозяину дома тут кашлянул в кулак явно такого не ожидавший На миг замешкался, а за его спиной показался Василий с сестрой. Анастасия хотела что-то сказать брату, но тот ее опередил. «Я готов оказать такую услугу человеку, не спасавшему перед княжной. Упс, этого еще не хватало. Вот почему собравшиеся так себя повели и молчали, когда гостя потребовало нас с Сержем гнать в шею. Впрочем, мне плевать, я ни их кругой не стремлюсь тут стать своим». Однако предложение Василия с удовольствием приму. «Премного благодарен», — кивнул я парню, первый нарушил все правила этикета, протянул тому руку. «Алекс Федоров». «Василий», — пожал тот мою ладонь, подумал и добавил. «Можно на «ты» и без имен отчеств». «Принято», — согласился я и перевел взгляд на блондинку. Девушка косу вперед перекинула, прищурилась и оглянулась на взволнованную Анну позади которой находится якобы ее подруга, не позволившая вмешаться в наш сержем конфликт. «На правах хозяйки праздника позвольте вас познакомить», произнесла молодая Шувалова. «Анастасия Ивановна, этот молодой человек, кивнула в мою сторону, вытащил меня из городского парка, спасая от гоблинов. Его зовут Алекс Григорьевич Щедоров. Он дворянин, глава клана «Ярый воин». Она неплохо обо мне осведомлена. В этом ничего удивительного, если вспомнить, как ее отец устроил разыскные мероприятия. Удивительно, но к нам пока никто не присоединился из более взрослых гостей. Не пришла и Наталья Павловна, почему-то не захотев вмешиваться. Думаю, ее супруг уговорил. Он уже ушел, предоставив нам самим вопросы решать. На бывшего парня дочери генерал явно зол. Надеется, что придурка и труса проучу. А мои возможности граф наблюдал. И не абы с кем, а с его же спецами. Это если забыть про освобожденные мной локации. Очень приятно познакомиться. Я вежливо кивнул к нежне, решив соблюдать правила приличия и не подмигивать такой высокопоставленной особе. «Спасибо за подругу», неожиданно ответила мне Анастасия, а потом уточнила. «Значит, решили устроить дуэль?» основываясь на принципе, что праздник без драки считается неудавшимся? Чувство юмора у княжны присутствует. Правда, говорит слишком серьезно и сложно понять, веселиться или гневаться изволит. «Этот господин меня оскорбил и унизил», — вступил в разговор Серж. «Требую сатисфакции». «Без проблем», — мыкнул я. «Пойдем, поищем арену. Только из машины меч возьму». «Господин Куглин». «А кто ваш секундант?» — поинтересовался Василий. «Сейчас я его позову», — указал Серж в квартиру генерала, где находятся гости Анны. «Мы вас на улице подождем», — произнесла Анастасия. «Не терпится глянуть на оружие Алекса». «Не понял, почему чему это она?» «Думает увидеть какой-то сильный артефакт? Так если они с подруги, то детали спасения наверняка известны». «Интересно». А то, как я из они ядовитую слину зеленых гоблинов изгонял, она знает? На этот вопрос вряд ли ответ когда-нибудь узнаю. От таких высокопоставленных особ следует держаться подальше. Ну, пока не достиг определенных высот. А когда-то разные интрижки имел с дамами, близкими к правителям. И что интересно, зачастую венценосные особы знали, что их жену со мной не просто так кофеек распивали. Далеко не всегда правителям рога наставлял. Не из-за возможных проблем, а по различным причинам. В том числе и слишком легким победам не радовался и их не афишировал. Мы дружной компанией вышли во двор. Анна о чем-то шепчется с Анастасией. Василий у меня интересуется, а нет ли возможности разрешить проблему без дуэли. В ответ пожимаю плечами и направляюсь к своему недавнему приобретению. Джип Среди сверкающих на солнце машин выглядит непрезентабельно. Мне плевать. В том числе и на удивление княжны, нахмурившейся, когда достал из салона меч. — Прости, в нем нет магии? — вырвался вопрос у Анастасии. — Разреши посмотреть? — требовательно протянула руку. — Пожалуйста. Положил на ее ладошку ножны с мечом. Княжна удивила. Клинок выдвинула, прикоснулась к лезвию указательным пальцем. Анастасия прикрыла глаза, нахмурилась и спросила. «Этот металл ковался не на земле. Как тебе меч попал? Сколько за него заплатил?» «Трофей», — коротко ответил, наблюдая за Сержем и каким-то парнем его сопровождающим. «Мой визави идет. Предлагаю решить основную проблему, а если еще возникнут вопросы, то на них постараюсь ответить после дуэли. Нам еще арену искать и улаживать формальности перед поединком». Площадка, где предстоит схватка, оказалась в двух минутах ходьбы. Судья, молчаливый отставной военный, нас выслушал. Взял пошлину. Предупредил, чтобы не вздумали нарушать правила, и после этого мы оказались на ристалище. Впрочем, назвать таким словом площадку для дуэли неприемлемо. Отгороженная сеткой площадь составляет где-то 20 на 15 метров. Газон искусственный. Имеются артефакты рассеивающие дальнобойную магию. А вот в ближнем бою не запрещается нанести тот или иной удар, используя силу оружия. На этой арене дозволяется использовать магию, но в усеченном виде. Щиты ставить разрешено, но не защитный доспех, как и создавать удары на расстоянии. Получается, что мне предстоит показать владение мечом и ничего больше. Ну, если не считать защиту, но то поставить не так-то просто чтобы не нарушить правила. «И ты собрался с этой железкой со мной драться?» — презрительно скривил губы Серж. «Мы стоим в центре площадки. Василий о чем-то договаривается с судьей. Секундант моего противника уточняет детали. А девушки собрались перед входом на эту арену. Княжна слушает Анну. А третья дама задумчива и сильно удивлена». Она прислушивается к словам именинницы и еще больше мрачнеет, изумленно поглядывая то на меня, то на Сержа. «Почему бы и нет?» — ответил я, непроизвольно оценивая оружие противника и мысленно себя отругав. Серж, красуясь, вытащил кинжал из ножен, которые оказались пристегнуты к плечевому ремню и находились под мышкой для скрытого ношения. А вот я из джипа забрал только меч. «И черт с ним!» не собираюсь возмущаться. Но вот Василий указал на оружие моего противника. «Господин Куглин, у вас меч и кинжал?» «Да», — кивнул тот и, ухмыльнувшись, продолжил. «А что не так? На дуэли используется любое холодное оружие, кроме метательного. Ни кодексом, ни правилами это не запрещено. А если мой противник чего-то не имеет, то это его проблемы. Если он прилюдно и официально принесет извинения...» опубликует заметку в прессе то готов его простить я не такой кровожадный отпущу с миром господина федорова нет коротко ответил я что нет уточнил судья решение не меняю противник желает биться до смерти а я дождусь когда он забросит пощады и тогда я его отпущу спокойно произнес уверены посмотрел на меня судья да коротко кивнул и попросил предлагаю начать «Сегодня выдался напряженный день. Хотелось бы побыстрее закончить и спокойно отдохнуть». «Как пожелаете», — покачал головой отставной военный, со скепсисом поглядывая на мой меч. «Согласен. Клинок у Сержи не в пример лучше. Если правильно уловил, то он способен добавлять силу в удар. И есть еще какое-то магическое свойство. Думаю, оно специально скрыто и используется в крайнем случае». Что оно из себя представляет, никто, кроме владельца, знать не в состоянии. Определить на расстоянии невозможно. Однако души в клинке точно нет. И это уже успокаивает. «Приготовились к бою!» — провозгласил судья. Кмежич кивнул и, пожелав удачи, отправился к сестре и Ане. Секундант моего противника хлопнул своего приятеля по плечу и громко провозгласил. «Покажи выскочки его места!» «Обязательно!» – процедил Серж. «Пусть вернется в свою дуру, откуда вылез, а я ему в этом помогу!» К этому моменту думал завершить дело быстро. Пара финтов, два-три пореза и противнику ничего не останется, как отступить. Но после его слов переменил решение. Парень дурак, раз попытался таким образом восстановить репутацию. «Впрочем, он считает меня виновником в его бедах». Можно подумать, это не он струсил и бросил подругу. Ну, это его проблемы. Оценивая же свои способности, он у нож просчитался, уповав на мощь оружия. Нет. Подвел к дуэли хорошо, своей цели добился. И никто не опротестовал, что у него меч с магическими возможностями. Приходилось в сети читать, что благородные брезгуют обычным оружием. Поединки получаются зрелищными. Парочку дуэлей видел в сети. Бред полный. Мечи красивыми и искры, холодили дуэлянтов, на клинках плясало пламя. Но толку от этих эффектов ноль. Впрочем, бывали завораживающие бои, где магия наносила сильные удары. «Бой!» объявил судья и сделал несколько шагов в сторону. «Стою. Жду атаки». Сир что-то выкрикнул, сделал длинный выпад. «Я шагнул назад» обозначил размашистый удар и с удовольствием увидел, что противник поспешно принял защитную стойку. Непонятно, он же отчаянно трусит. При этом двигается правильно. Мещик кинжал держит уверенно. Готов поспорить, что обучался долго и у неплохого бойца. Ты меня боишься? Задаю вопрос, но так, чтобы никто, кроме противника, не услышал. Ответа не жду. Продолжаю. Правильно. Ты слаб и неопытен. «Глупец!» Качаю маятник. Несколько финтов. Ложный замах и поддеваю острием меча полу пиджака врага. Треск ткани. Задумка удалась. А рану сержу не нанес. Противник активировал силу в своем мече. Парировать удары нельзя. Мое оружие вряд ли выдержит долго. Поэтому уклоняюсь от прямого столкновения и обозначиваю удары. В ауре парня начинает зарождаться злоба. А она не лучший помощник. Зато у меня нет и граммы ярости. А она бы пригодилась. Добавила скорости и реакции. Вообще, сражение похоже на потешный бой. Тем временем пиджак врага превращается в висящие лоскутки. Четыре раза Серж не смог защититься от повторяющихся моих атак. Даже забавно, что он не учится на собственных ошибках. Пора придумать что-то новое. Аккуратно отвожу удар клинка противника мечом и сразу же делаю выпад. Хорошо попал. Левое плечо поразил, а от взмаха кинжала хватило повернуть корпус. Дистанция сокращена до минимума. Короткое движение локтем, и тот встречается с незадачливым носом парня. Хруст! На арену падают первые капли крови. «Ай!» — восклицает Серж и пытается снести мне голову, широко размахнувшись и вложив в удар всю силу. «Нет, он точно дебил!» Мне-то осталось всего лишь нагнуться дополоснуть да его по ногам, разрезая икроножные мышцы. Куглин красиво рухнул на колени, оружие выронил, кровь из носа льется, по щекам слезы градом, в глазах ужас, аура мечется. «Пощады!» — заорал он на всю арену. «Прости! Не убивай!» Это он так отреагировал на мой замах, который я имитировал, что собираюсь перерубить ему шею. Везлия меча чуть поцарапала кожу, но даже кровь не показалась. Руку я остановил, но остался таким движением недоволен. По задумке не планировал оставлять даже царапины, чуточку не рассчитал. Навыки еще не восстановил, но кое-какие умения возвращаются, а это обнадеживает. «Стоп!» — прокричал судья. «Господин Федоров, вы обозначили, что бьетесь до того момента, как ваш противник запросит пощады». — Господин Куглин во я это сделал. Тогда он все и оплатит. Не отнимая лезвия от шеи противника, заметил я. — Правильно говорю? — Да-да-да! — вытречив в ужасе глаза и боясь сделать движение, заикаясь, произнес Серж. — Принято! — <связывая> «Принято> кивнул я и направился на выход с арены. Мельком глянул на наручные часы. Бой занял около десяти минут. Честно говоря, ни грамм не выложился. Немного размялся, но не более того. Впрочем, нет желания продолжать чествовать именинницу. Поэтому следует сделать усталый вид и свалить отсюда. Не хватало еще с кем-нибудь сцепиться. — Поздравляю! — восхищенно произнес Василий. — Никогда такого не видел. Ты с ним расправился, словно он первый раз в руки оружие взял. — Неплохо! — кивнула Анастасия. — Где-то повезло. Но в общем и целом ты неплохо держался. «Насть, ты чего?» Возмутилась Анна с горящими глазами на меня, смотря. «Алекс дрался простым мечом, двигался быстро и делал такие финты, что и представить сложно». Он повторялся. «Раз за разом, словно ничего другого не умеет», поморщилась княжна. «Удар локтем не понравился. Ты ему специально нос разбил или случайно?» Она вопросительно посмотрела на меня. «Гм!» «Так получилось». Горячки бой, чего только не случается. Уклончиво ответил, не став озвучивать, что рассчитывал выбить парочку зубов своему противнику, а по ногам полоснул специально, решил таким эффектным способом закончить поединок. Продолжила Анастасия. Алекс, а как насчет спарринга? Но ну, только без мордобоя и в защитной амуниции. С дамами не сражаюсь. Отрицательно покачал головой, а мысленно добавил если они не в постели и задумали оказаться сверху. Впрочем, зачастую им это позволял, когда уже сам насытился близостью. Что-то в моих глазах девушки прочли и одновременно фыркнули, переглянулись и... Мне это не понравилось. Пора тактически отступать. А если говорить своими словами, то бежать без оглядки. С генералом потом поговорю. Если тут заинтересован, то организует встречу. Подарок принес. «Отметился. Покушать и то толком не удалось. Видел, чем тут кормят. «Пойдем. Нас уже заждались», — кивнула Анна в сторону дома, где находится шикарная квартира Шуваловых. «Боюсь, но сегодня мое веселье окончено», — сделал вымученное лицо. «Устал. Нервы и напряжение сказываются». Ладонью потер лоб, а потом потер глаза. Анастасия вновь саркастически хмыкнула, наблюдая, как медики занимаются сержем. Кстати, третья девушка вокруг проигрыша у парня крутится, как и его секундант. «Алекс, ты не прав», — неожиданно заявил Василий. «После дуэли необходимо пораставиться». «Братец, это где ты такого набрался?» — удивленно посмотрела на него княжна. «Это обычай», — пожал тот плечами. «После выигранной битвы, когда сражаются армии и берутся города, воины расслабляются, а не по завершению дуэли», назидательно заявила Анастасия. «Анна, как и я, вмешиваться в их спор не стали. Именинница попыталась меня уговорить посетить ее праздник. Как мог, вежливо отказался. Попрощался с этой компанией и загрузился в джип. Нет у меня сильного желания продолжать общение». Снисходительные взгляды гостей уже достали. А сочувствующих Сержу только прибавятся. Да, он бросил подругу в городском парке. Это подло и низко. Об этом всем известно. Вот только большинство не понимают всего того ужаса, который мог случиться с девушкой. Кстати, думаю, она и сама не догадывается, как и ее матушка. Грав же предпочитает помалкивать и правильно делает. Незачем знать, что дочери грозила. Остановился перед супермаркетом и позвонил Нике, надеюсь, что у той изменились планы. «Увы, она подтвердила, что сегодня вечером занята, но если освободиться рано, то обязательно меня наберет». Расстроенный отправился затариваться продуктами. Помню, что в поместье еды нет. Тележку загрузил под завязку. «Рассчитался на кассе картой?» «Признаю». Удобно, когда нет необходимости таскать в карманах кошели с золотом, как происходило в моем прежнем мире. «Красота!» – констатировал, когда прошелся по чистым помещениям в своем поместье. И даже задумался, не нанять ли мне клининговую компанию на уборку всего дома и подсобных строений. Эх, пока это дорого. Сам себя убедил и стал сервировать стол. Необходимо все осмотреть. Понять, что требуется купить для нормальной жизни. Тех же полотенец нет, не говоря уже о многих мелочах, что делают жизнь комфортной. Пока все налаживается, но проблем еще до черта. Ничего все это решаемо. Особенно, когда есть спрос на ликвидаторов. Пару дней отдохну, а потом подумаю над предложением Ризо. Соблазнительно прогуляться за определенной вещью и заработать круглую сумму в золоте. Слушаю, тяжело вздохнул. Принял на сотовый вызов от генерала. «Ничего, граф, не успокоится. Скорее всего, ему что-то от меня требуется». «Алекс Григорьевич, что ж вы так быстро уехали?» — попенял мне генерал. «Гостя, примите. А то проделал к вам такой путь, и нет желания возвращаться, не переговорив». «Это ваша машина около моего джипа припарковалась?» — поинтересовался, уже зная ответ. Ауру считал. «Да» подтвердил граф, выбираясь из-за руля. «Сейчас вас встречу», — вздохнул я. Шувалов приехал один, без охраны. Он ожидал, что после дуэли пообщаемся. Некоторое время просматривал запись, как происходило мое сражение с Сержем. При этом награждал нелицеприятными, мягко сказано, эпитетами моего противника. Через какое-то время его отвлекли. А когда он стал меня искать, то дочь заявила, что гость, сославшись на усталость, покинул праздник. Наталья Павловна от такого моего поведения даже расстроилась. Она передала пожелание встретиться еще раз. Вежливо, насколько можно. Дал понять, что в ближайшее время вряд ли получится. А потом прямо спросил. — Алексей Васильевич, а о чем желали поговорить? — Есть несколько предложений, — потер переносец суграф от которых не смогу отказаться, — хмыкнул я.